Глава 7. Часть 1. Лишь когда лучи солнца проникли в Бьюик сквозь ветровое стекло и стали жечь лицо Гарри, очнулся он. Он не знал, сколько просидел в машине. Интересно, что сейчас делает Глория, вяло подумал он. Нельзя же бросать её вот так одну в таком пустынном месте, где До дороги добрых 2 мили. И всё же ему не хотелось возвращаться туда, на пляж, где она так страшно на него кричала. Он закурил, отметив, что руки у него до сих пор дрожат. Обернулся, посмотрел назад через заднее стекло, не видно ли её на дороге и тут. Взгляд его упал на чемодан, что лежал на заднем сиденье. Это решило всё. Нельзя уехать с её вещами, да и у дороги чемодан не бросишь. Он завёл мотор. И с трудом шоссе было слишком узким, развернулся, медленно подъехал назад к тому месту, откуда начинался пляж. Относительно мягкое утреннее солнце полило уже совсем немилосердно. Сухой жар обрушился на него, когда он распахнул дверцу, вышел и, стараясь держаться в тени пальм, зашагал к морю. Внезапно он остановился и нахмурился. Он видел Глорию. Она лежала на боку на песке. Наверное, спала или просто отдыхала. Непонятно только почему она лежит на самом солнцепёке, не пытаясь укрыться в тени от этого бешеного солнца. Прячась за лохматыми стволами пальм, Борг следил за каждым движением Гари. Лицо её, лишенное каких-либо эмоций, пальце лежат на спусковом крючке. "Глори", окликнул Гари, боясь подойти и испугать её. "Глори?" Она не шевельнулась, словно не слышала. С нарастающим беспокойством он направился к ней. «Глори!» — снова позвал он и вдруг резко остановился. При виде темно-красного пятна на песке возле ее головы его пробрала дрожь. Довольно долго он стоял неподвижно, затем очень медленно двинулся вперед. Остановился в нескольких футах. И увидев страшную рану на её голове, её искажённое ужасом неподвижное лицо, полузакрытые незрячие глаза сразу же понял: она мертва. Сигарета упала на песок. Он не верил своим глазам. Возникла безумная мысль, что он всё-таки убил Глорию, но через несколько секунд он сумел взять себя в руки и вспомнить вполне отчётливо, что этого не было. — Да, ну и сама она не могла нанести себе такие раны, — думал он, нервно озираясь по сторонам. Тело стало ватным от страха. Огромный пляж был пуст. Он стал всматриваться в густую темную полосу леса, что тянулось вдоль берега. Может, там кто-то прячется. Может, этот кто-то стал свидетелем их ссоры. Он перевел взгляд на песок, стал высматривать следы. Следы были, но только его, и больше ни чьих других. Откуда ему было знать, что Борг, отходя к лесу, осторожно ступал по своим же следам, тщательно затирая потом каждой толстой грязной лапой? Времени у него было предостаточно, и он очень старался. На песке не осталось ни единого следа его пребывания. на пляже его прихода и его отступления чистая нетронутая полоса песка тянулась до самого леса это убедило гари что никто не подходил к глории за время его отсутствия разве что с неба свалилось нечто и убило её на рядом с телом не было видно ни единого предмета лишь её сумочка валялась на песке Он вытер пот со лба, стараясь не смотреть на неподвижное извородованное тело. Окажись вдруг кто-нибудь сейчас на пляже, мелькнула мысль, и сразу же наверняка подумать, что это я убил её. Его обоел ужас. Даже если никто его здесь не увидит, а просто найдут тело, полиция в первую очередь заподозрит его. Все причины заподозрить именно его. Возможно, этот некто подслушал, как они ссорились там, в мотеле. Ведь говорила же ему Глория, не кричи. Да, потом был еще водитель бензовоза, который видел, что они стояли на дороге, и спросил, как проехать к станции техобслуживания. Наверняка запомнил их и сможет дать показания в полиции, если понадобится. Если найдут тело, он пропал. Гарри снова бросил взгляд на лес. И Борг, угадывая его намерение, стал потихоньку отступать к тому месту, где оставил машину. Гарри понимал, что не может уехать отсюда, не убедившись, есть ли кто-нибудь там, в лесу. Он повернулся и медленно направился к опушке. Не успел сделать и нескольких шагов, как из лесу послышался звук заводимого автомобиля. Он резко остановился, сердце бешено колотилось. «Итак...» Всё-таки там кто-то был. Невидимый автомобиль набирал скорость, и Гари, очнувшись, бросился бежать по жгучему подошвы песку к дороге, но опоздал. Когда он добежал до начала шоссе, автомобиль уже и след простыл. Его машина стояла на прежнем месте, капотом к морю, и он понимал, что пока будет разворачиваться та вторая, успеть скрыться и погоня смысла не имеет. Кто это был? какой-нибудь маньяк, который, увидев, что Глори одна, решил напасть на неё. Очевидно одно: тот, кто только что уехал, убийца. И вряд ли он станет кому-нибудь рассказывать, что видел его здесь, ведь тогда он может выдать себя. Стоя у машины под палящим солнцем, Гарри пытался успокоиться, выработать хотя бы приблизительный план действий. Можно поехать в Кольер-Сити и заявить в полицию, что некий неизвестный убил Глори. На полиция этому не поверит. Стоит им арестовать его и снять отпечатки пальцев, он пропал. Самое безопасное придерживаться первоначального плана. Он отпер багажник и достал лопату, развернул бумагу, сложил в несколько раз и сунул обратно, затем пошёл к морю, туда, где лежала Глория. Он понимал, самое лучшее отнести тело в лес и закопать в таком месте, где его будет трудно найти. Но он не мог заставить себя поднять её. И тогда, рядом с телом, он выкопал яму глубиной в несколько футов. Копать песок оказалось нелегко, он всё время осыпался с краёв обратно в яму. Однако наконец длинная и достаточно глубокая могила была готова. К тому времени, как он закончил забрасывать тело землёй, его рубашка потемнела от пота, и он судорожно хватал ртом воздух. Разровняв песок тыльной стороной лопаты, он пошёл к морю, набрал длинных, похожих на волосы водорослей и забросал ими могилу. Через день-другой ветер сделает своё дело, нанесёт новые слои сухого песка, и ни единая душа не догадается, что здесь кто-то похоронен. Опасин лишь завтрашний день вдруг кому-то придёт в голову прогуляться по пляжу, сразу заметит, что здесь копали. Он посмотрел на следы, оставленные на песке им и Глорией. От них тоже следовало избавиться. Ещё полчаса он трудился под палящим солнцем, разглаживая и маскируя отпечатки и одновременно продвигаясь к машине. Наконец он остановился возле Бьюика и ещё раз внимательно оглядел раскинувшийся перед ним пляж. Никаких следов и признаков того, что они с Глорией были здесь, за исключением небольшой кучки водорослей. почти у самой кромки моря. Впервые за всё время, что находился здесь, он почувствовал себя более уверенно. Протерев лопату пучком травы, сунул её в багажник и тут же вспомнил о чемодане Глории, чертыхнулся сквозь зубы, и вот тоже надо было закопать. Он снова достал лопату, отнёс чемодан в лес и, отыскав клочок рыхлой на вид земли, выкопал яму. В ней и был похоронен чемодан. Гарри присел на ствол упавшего дерева немного отдышаться. Мысль его снова работала напряженно и четко. Итак, от Глории удалось в конце концов избавиться, не взяв при этом даже греха на душу. Теперь можно возвращаться в Майами. Деньги целы, и там в Майами ждет, не дождется, Джуанн. Да, пора мотать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. сказал он себе. Неровён час, появится ещё какой-нибудь прохожий и увидит меня. Правда, главная опасность, похоже, миновала. Он поднялся и тут вспомнил про гаечный ключ. Нельзя допускать, чтобы он попал кому-нибудь в руки. Вдруг нашедшему придёт в голову снять отпечатки пальцев. А ведь наверняка они там остались. Он пытался вспомнить, куда бросил его. Похоже, ключ полетел вон туда, в сторону леса. Горе медленно брёл вдоль опушки, обшаривая глазами землю. И вдруг, не пройдя и двух десятков шагов, увидел на песке отчетливый отпечаток. Самого ключа не было. Он тупо смотрел на узкую продолговатую ямку, а сердце стучало тревожно и часто. По краям углубления виднелись какие-то странные и мелкие следы. Только наклонившись и приложив к ним тыльную сторону ладони, догадался, что их оставила чья-то рука, поднявшая ключ с земли. Тут он понял, что убийца ударил Глорию этим самым ключом. Несмотря на страшную жару, Гари похолодел. Если убийца бросил потом этот ключ где-то здесь рядом, его может обнаружить полиция. Эта улика позволит припереть его, Гари. К стенке. Еще битый час он судорожно обыскивал лес, но ключа не обнаружил. И не обнаружив, наконец сдался. Он пытался убедить себя, что убийца надежно спрятал ключ, забросил куда-нибудь, закопал в землю. Надо, наконец, выбросить этот дурацкий ключ из головы. Я избавился от Глории. Пора подумать и о будущем. Надо ехать в Майами к Джоанн. Он повёл Бьюик по дороге от пляжа, доехав до перекрёстка, свернул налево и выехал на главную магистраль, и сразу же влился сначала в редкий, потом по мере приближения к городу всё более плотный поток движения. Страхи его отступили. В машине, притулившись к всё обочине, сидел Борг. Когда Бьюик Гари проехала мимо, он тронул машину с места и последовал за ним. Примерно с четверть мили ехал за быстром чавшимся Бьюиком, стараясь, чтобы между ними все время находились две другие машины. Проехав с десяток миль, Гарри вдруг увидел белый-зеленый бензовоз, ползущий ему навстречу, и сразу узнал его. Это был тот самый бензовоз, водитель которого спрашивал у него дорогу. Гарри чертыхнулся. Ну и невезуха. Надо же было непременно встретиться с этим типом снова. Он сполз в кресле как можно ниже, надеясь, что водитель его не заметит, но тот заметил и узнал. Он надавил на клаксон и приветственно махнул рукой, высунувшись из окна. Гарри, проигнорировав эти знаки внимания, прибавил скорость. Если полиция обнаружит тело Глории и об убийстве напишут в газетах, этот чёртов водитель наверняка вспомнит, что он видел его и Глорию. Сперва вместе, а три часа спустя уже одного Гарри, без Глории. Лоб у него вспотел. Да, одно такое нелепое совпадение, и человек попадает в камеру смертников. В половине пятого он был уже в Майами. Притормозив у аптеки, вышел и позвонил из автомата Грейнорам. Ему сообщили, что Джоан нет дома и что она должна прийти после шести. Он сказал, что перезвонит позже и вышел на улицу. Стоя у машины, стал думать, что делать дальше. Прежде всего надо найти более дешёвый мотель. Через дорогу он заметил дом с вывеской "Туристическое информационное бюро". Направился туда и через несколько минут получил адрес скромного недорогого мотеля на бульваре Бискен. Гарри выбрал крайний домик в тихом зелёном уголке ухоженного парка и, оставив машину у входа, вошёл в своё новое жилище, захлопнув за собой дверь. Минуту спустя у домика появился Борг. Посмотрел на табличку с номером, затем отправился в контору и снял коттедж, находившийся рядом. Он тоже оставил машину у двери, вошёл в комнату и передвинул стол к окну. С того места, где он сидел, отлично просматривалась дверь в коттедж Гари. Время от времени он видел в окне самого Гари, расхаживающего по комнате. Несмотря на усталость, Борг был в прекрасном настроении. Конечно, вся эта жара, езда и беготня были не по его комплекции, но он не жаловался. Как ни крути, день выдался удачный. Впервые за два долгих года он убил Само убийство, его процесс доставлял Боргу несказанное удовольствие. Он снова посмотрел в окно. Что ж, один из них уже труп. Другой может и подождать немного. Куда спешить? Стоит только вернуться к делу, и там уже не разгуляешься. Вряд ли скоро представится случай прихлопнуть кого-нибудь ещё. Из брючного кармана он достал фляжку с содовой. разведённый из порошкового концентрата. Сделав большой глоток, оттёр толстые губы тыльной стороной ладони и удовлетворённо вздохнул. Ещё мальчишкой, шарьставшим по Чикагским свалкам, он пристрастился к порошковой содовой и с той поры других напитков в рот не брал. Он сделал ещё один долгий глоток, поставил фляжку на подоконник и, усевшись поудобнее, продолжил наблюдение.